Глава семнадцатая Самое смешное, что Алекса я не боялась. А вот страх за него самого был просто чудовищным, практически таким же острым, как и моя обида. За него же, за себя, за нас. Лилька, Лилька, светлая душа. Папе с ней очень повезло, очень. Она так легко приняла все, что я на нее вывалила и простила. Я бы так не смогла. Говоря откровенно, чем больше я размышляла над этой ситуацией, в которой мы оказались, тем сильнее становилась моя жажда мести. Я никогда бы не смогла смириться с тем, что кто-то так с ним поступил. Не смогла бы махнуть рукой на то, что случилось, и оставив прошлое в прошлом двигаться дальше, будто ничего не произошло. Это вообще не моя история. О мести я думала практически так же часто, как и о своей любви. Я хотела бы, чтобы эта месть была изощрённой. Жаль, что ничего интересного мне пока в голову не приходило. Я распрощалась с Лилькой и поехала домой. Погрузившись в собственные проблемы, работе я уделяла катастрофически мало внимания, и так больше не могло продолжаться. Этель с няней как раз собирались на прогулку. «Не ходить с нами, София Яновна? Денёк чудо как хорош!» — Нет, к сожалению, у меня полно работы, так что веселитесь без меня. А у меня было свое веселье. Куча писем в почте, важные, неотвеченные, новые питчи, которых я не видела, но которые вполне могли меня заинтересовать, если верить ребятам из моей команды. Процесс поглотил. Я не заметила даша когда Этель с няней вернулись с прогулки. Ненадолго отвлеклась, лишь когда Галин павловна тихонечко поинтересовалась, не нужно ли мне чего-нибудь. — Что? — спрашиваю, может, Чику? — Да, да, можно. — Что делает этель Мы лепим. — А, ну, лепите, лепите. И снова воткнулась в экран. Оказалось, пока я занималась личной жизнью, в мире IT случилось много интересного. Я еще раз пробежалась по статье глазами и взялась за телефон. Во Фриско было раннее утро, но я надеялась, что Сэм меня простит. «Какого черта, Соня? Ты в курсе, который час?» «Прости, дорогой, мне очень срочно нужны кое-какие данные. Даже не проси. Просто скажи, да или нет. В этом же ничего такого нет, правда?» «Нет, нет, нет, и еще раз нет, твою мать!» Шуршание, лай, после хлопнула дверь, и послышался звук смываемого бачка. То, что написали в статье, правда? Ты меня убиваешь. Сэм, пожалуйста, ты не представляешь, как это для меня важно. Не знал, что ты вложилась в это дерьмо. Да или нет, Сэм? Мой друг из комиссии по ценным бумагам молчал, и я понимала, что за этим молчанием кроется что-то большее. Я судорожно соображала... «Что бы это могло значить?» «О нет! Уж не хочешь ли ты сказать, что комиссия предъявит...» «Я вообще ничего не хочу сказать. Тебя плохо слышно. Пока, Соня, отключаюсь!» Сэм действительно отключился, так ничего мне и не сказав. Но его молчание буквально кричало. Я торопливо вернулась к компьютеру, открыла сводки и практически в тот же момент телефон у меня снова зазвонил. — Игорь, на этот раз я взяла трубку. — Привет. — Привет? И все? Я несколько дней не мог до тебя дозвониться. — Прости, я что-то в такой зоопарке... — соврала, нервно постукивая карандашом по столу. Самым трудным для меня сейчас было делать вид, будто ничего не произошло когда больше всего хотелось высказать всё, что я о нём думаю, вцепиться в лицо или вырвать из груди его чёрное сердце. — В запарке? Ты в запарке? А я место себе не нахожу, хотел даже возвращаться. Но потом... Чёрт, ты видела эту статью в журнале? — Как раз на неё смотрю. — И что думаешь? — Думаю, что ты в полном дерьме, Игорь думаюю что ты отдал практически все вверенные тебе деньги инвесторов мошенникам думаю что ты труп думаю кто то раскачивает ситуацию и чего этот кто то добивается голос самойлова звучал непривычно нервно видимо он и впрямь струхнул и мне нужно было успокоить усыпить его страхи до да чего же сладка месть Это же понятно. Ребята хотят купить акции подешевле. Я разговаривала с Сэмом, у них никаких вопросов к Т. На самом деле, если я правильно считала молчание Сэма, вопросов было более чем достаточно. Компания, в которую вложился Игорь, оказалась большим мыльным пузырем. Ее основательница утверждала, что создала технологию, которая позволит удешевить стоимость лабораторных исследований крови, делая доступной раннюю диагностику для всех, в том числе и незащищённых слоёв населения. Но в статье, что до сих пор было открыта передо мной, говорилось, что тесты проводились не на собственном оборудовании, а демонстрации, которые мошенница должна была проводить с каждым новым раундом привлечения инвестиций, инсценировались. Образцы просто в наглую подменялись. Немыслимо учитывая, что в совет директоров компании входили серьезные авторитетные люди. Впрочем, они не слишком-то рисковали. Их интересы и средства распространялись и на другие сферы. Папа тоже всегда учил меня ни при каких обстоятельствах не держать все яйца в одной корзине, так риск от потерь компенсируется. Но Игорь... Игорь в какой-то момент поймал звезду и уверовал в то, что лучше моего знает как надо. А я не стала ему мешать делать глупости. В конце концов, он был взрослым мужиком и сам решал, как вести бизнес. Даже если эти решения были утопическими. На этой мысли я запнулась. А что, если и тут всему виной моя гордость? Он отбросил мои замечания, решил сделать все на свой нос, и только поэтому я позволила ему утонуть? Мысли, сомнения... В последнее время в моей голове их было слишком много. «Серьезно, я не знал. Спасибо за инсайт!» «Обращайся», — усмехнулась я. «Так ты и только поэтому звонил?» Вопрос был отнюдь не праздный учитывая то, что мне стало известно. Игорь заверил меня, что, конечно же, нет, он действительно волновался о том, куда я пропала. Но потому, как он быстро потом свернул наш разговор, я поняла. Врет». И задумалась. Неужели он раньше вел себя так, а я не замечала? Знаю, это было не главное. Гораздо хуже, в разы хуже он поступил с Алексом. Но мое самолюбие тоже было задето. Я только сейчас поняла, какой на самом деле была гордячкой. За кого я мстила в итоге? За себя или за Алекса? Господи, он провел четыре года за решеткой. Конечно же, это было важней. — София Яновна, я пойду. Петель, уже пора купаться. — Ох, я бросила взгляд на часы. Конечно, конечно. Что-то я совсем заработалась. Я устало растерла лицо и торопливо выбралась из-за стола, чтобы проводить няню. Мы согласовали график на завтра, когда в дверь позвонили. — Ждете кого-нибудь? — Нет. Я покачала головой, толкнула тяжелую дверь и уставилась на Алекса. Господи, как я по нему тосковала, как изводилась от ревности все эти дни! Но не звонила. Все равно не звонила. Хотела, чтобы он пришел ко мне первый. Привет. Няня очень старалась, но не сумела скрыть любопытство. Вообще-то без этого можно было обойтись, но я поддалась порыву. Привет, Саши. «Знакомься, это моя палочка-выручалочка Галин Павловна, а это Александр, папа Этель». «Ой, а то непонятно!» — отмахнулась-то одно лицо ведь. Алексу понравилось то, что я его представила. Он не улыбнулся, но что-то смягчилось в его взгляде, когда он снова на меня посмотрел. А уж когда наклонился, чтобы поцеловать нашу дочь, в конец размяк. Она обняла его за шею и сжала ручки, что есть сил. Так она демонстрировала свою любовь и привязанность. «Правда?» А я не замечала. Думала, схожесть усматривается только на детских фото. «У меня опытный взгляд», — вздернула нос няня. И уж теперь окончательно засобиралась домой. Шарф, шляпка, сумочка. И вот мы наедине. Впервые с той безобразной ссоры. «Я должен извиниться». «Я должна извиниться». Переглянулись, улыбнулись синхронно. Но почему-то под его потеплевшим взглядом я вновь стушевалась, опустила глаза в пол и уставилась на пакет, который он принес. «А это?» «Да так, кое-что к столу. И вино. Я, кажется, у тебя все выпил». «Ну, значит, давай разбирать пакеты, а извиняться будем потом. Ты голодный?» — Да, судя по взгляду, очень. Я задрожала мелко-мелко, как от озноба, хотя внутри стало жарко, словно в аду. И этот жар, вырываясь наружу, обдавал щеки и спускался вниз по груди. — Нет, Соня, так дело не пойдет, вам нужно поговорить, потому как постель ничего не решает, зато усложняет все как ничто. — Эм, ну, Ленка готовила утром и Он даже не договорил. «Заткнись!» В моих глазах проступило так ярко, что этого просто не пришлось произносить вслух. «В общем, можно перекусить, да». Вовремя поправился Алекс. И улыбнулся. Я уже понимала, что он испытывает какое-то ненормальное удовольствие от моей ревности. Но мне само от этого нового, незнакомого раньше чувства «ревность к отцу – это все же другое», было не по себе. Оно будто подчеркивало мою хрупкость и уязвимость. Оказывается, чтобы меня раздавить, нужно было так мало. — Я что-нибудь сейчас соображу, а ты, если хочешь, искупай ей Вряд ли она отлепится от тебя в ближайшее время. Я покосилась на дочь, которая действительно выглядела так, будто готовилась провести в объятиях отца всю жизнь, и потрепала ее по щечке. «Искупать?» Алекс явно напрягся. «Ну да, что, у тебя с этим какие-то проблемы?» Он облизал губы и странно дернул головой, отгоняя из себя какие-то неприятные мысли. «Нет, я справлюсь. Только не позволяй ей сидеть в воде слишком долго, она может и на час зависнуть». Час не час, но у Алекса и впрямь не было очень долго. Я уже нарезала сыр, фрукты, а потом, подумав... «Ну что это за еда?» – выложила на тарелке приготовленную домработницей пасту. «Извини, что долго, Этель заставила меня прочитать сказку. Этого следовало ожидать. И что, она уснула?» «На первой же странице! Я так и не узнал, чем закончится история феи!» «Все истории, как правило, заканчиваются одинаково. Надо полагать, хэппи-эндом?» Алекс криво улыбнулся но за этой улыбкой не скрылась плещущаяся на дне его глаз тоска. Но это классика. Жаль, случается такое только в сказках. Я почувствовала момент, когда он захлопнулся. Даже воздух между нами стал как будто другим, а сам Алекс отвернулся под предлогом поиска штопора, который лежал у него прямо под носом. Не только. Ох, Соня. Не только, Алекс, не только. — Все исключительно в наших руках. — Саша. — Что? Алекс так резко сменил тему нашего разговора, что я не успела перестроиться и ухватить, куда он клонит. — Когда ты представляла меня няне итель ты назвала меня Сашей. — Да. Думаю, ей так привычнее, а что, не надо было? — Нет. Мне понравилось. Меня так мама называла и отец. Я знала, что случилось с его родителями, и, потеряв мать еще в раннем детстве, понимала его как никто. Это во многом нас сближало, еще тогда, четыре года назад. Воспоминания о том времени накрыли меня с головой. Я смотрела на этого большого мужчину и меня переполняла, захлестывала и утаскивала в неведомые дали нежность. — А хочешь, я всегда буду звать тебя так? — Подошла ближе обняла медленно. Я не знаю, почему в моих движениях рядом с ним появлялась эта тягучесть, не представляла, чем она была вызвана. Просто по той настороженности, с которой Саша теперь смотрел на мир, понимала, так надо, и действовала интуитивно. «Всегда это очень долго. Это бесконечно, как и моя любовь к тебе». «Ох, Соня!» — снова повторил он. Поднял руку и тоже медленно накрыл мой затылок распластанной ладонью. «Я не шучу. Я долго думала над всем, что ты сказал. И не сказать, что я не понимаю, о чем ты. Да, я самовлюбленная, избалованная и честолюбивая. Но за тех, кого люблю, я раздеру глотку». Я очень изменился. «Опять двадцать пять. Ну не спорить же с очевидным». Гораздо больше меня волновало другое. А твои чувства ко мне облизали губы. Они изменились, Саш? Он как-то так... Судорожно, будто бы через боль выдохнул, дернул головой, что, наверное, означало «нет», и, вжав меня в себя еще крепче, коснулся губами.